Глава двадцатая. Гриффин Фройнд согласился встретиться за завтраком в их излюбленном месте в Сохо. Ни Бальтазару, ни Марго он никогда не отказывает. Гриффин обменивается с красивой молодой администраторшей игривыми взглядами, и мадмуазель Делуран понимает, что Фройнд либо уже переспал с этой девушкой, либо собирается это сделать. Сложно найти того, кто не побывал в постели Гриффина. Даже она там оказалась несколько лет назад, после крайне успешной выставки, посвященной творчеству начинающих художников, работающих с граффити. Тогда Фройнд был восходящей звездой Музея современного искусства. Почему бы двум выдающимся личностям не отметить свою первую большую победу, сказал Гриффин, лежа с ней в постели. Они переспали всего лишь раз, и для обоих это ничего не значило. Они смеялись, занимаясь сексом. Куда важнее все делишки, обтяпанные ими за много лет. Марго занимает столик в углу и садится лицом к входу. Ей нравится наблюдать за теми, кто входит в заведение и хочется, чтобы ее увидели вместе с Фройндом. Он известная в своей сфере личность и никогда не скрывал своей ужасной репутации. Так что сплетни на руку им обоим. Гриффина интересуют только деньги и ничего больше. Марго таких уважает. Фройнд наклоняется к ней. «Скажи мне, это правда?» Она улыбается, понимая, о чем он спрашивает. Да, он вернулся, трезв и дьявольски скушен. Но такой талант не испортит даже здоровый образ жизни. Адам написал серию картин, женщины, изображенные в абстрактной манере. Техника отличается от прежней, однако работы будут пользоваться бешеной популярностью. «Жду не дождусь, когда ты их увидишь». «Вернее, когда я их увижу», — думает она, делая театральную паузу, а потом продолжает. «Гениальное полотно!» «Скажи мне лучше, ты снова с ним спишь?» «Скоро начну», — отвечает Марго с хитрой улыбкой, вскинув голову. «Очень скоро!» «Не сомневаюсь!» Так зачем я тебе понадобился? Давай к делу, у меня скоро свидание. Ты же всегда предпочитал не спешить, — дразнит она. Нет, я всегда предпочитал деньги, — парирует Гриффин, подмигивая. Вот почему они с Фройдом отличная пара. Искусство, секс, добродушные шуточки, только ширма. Главное то, что за ней — вознаграждение. Деньги, власть, возможность контролировать людей. Они начинают игру с высокими ставками, и оба хотят победить. И так постоянно. Вот и сейчас Марго чувствует их неразрывную связь, видит впереди зеленый свет. И это лишь подстегивает. Идея тебе понравится, я уверена. Марго отодвигает тарелку с нетронутым омлетом. «Теперь, когда Адам отказался от прошлой жизни, я хочу, чтобы именно ты воскресил его из мертвых. Я хочу, чтобы он стал звездой Арт Базеля». «Только вообрази, плохой мальчик, наркоман, восстает из пепла. Это же голубая мечта устроителей ярмарки». А благодаря твоим обширным связям и хорошо подвешенному языку событие приобретет грандиозный масштаб. «Ничего не выйдет», — возражает Гриффин. «До мероприятия осталось меньше двух месяцев. Мы уже все отправили, заняли лучшие места, нашли диджеев, разослали приглашения. Да ты и сама понимаешь, что опоздала примерно на полгода». «Кстати, в числе участников — два твоих художника». Марго закатывает глаза. «Во сколько мне это обойдется? «Ты не потянешь такую сумму. Давай посчитаем. Для начала мне придется переспать как минимум с тремя важными персонами, чтобы внести изменения. А потом...» «Позволь тебе напомнить, что пять лет назад...» В галерею выстроилась очередь из желающих хоть одним глазком взглянуть на картины Адама. Он был популярнее, чем рок-музыкант. Его возвращение — самое масштабное событие сейчас. Так что позаботься. По меркам Арт Базеля, пять лет — все равно, что пятьсот. Это будет стоить тебе целое состояние. Гриффин откидывается на спинку стула, скрещивает руки на груди и застывает. Его характерная внешность запоминается мгновенно. Один глаз зеленый, другой коричневый. Массивные острые скулы, гладкая темная кожа, неизменные длинные дреды, спускающиеся по узкой спине. Впрочем, этот яркий образ — Бесчисленное количество раз, мелькавший в различных журналах о культуре и искусстве, обманчив. Гриффин Фройнд, вероятно, самый умный и в то же время беспринципный консультант. Хищник без капли раскаяния, с ног до головы одетый в гуччи. Судя по немигающему взгляду, он уже просчитал дальнейшие шаги. Фройнт оглядывает ресторан, затем шепчет. «Я не шутил, когда сказал, что ты не потянешь». Марго замирает. «Ты о чем?" «Предупреждаю как друг. Ты знаешь, в нашей сфере слухи определяют все, особенно плохие. Пошла молва, что ты по уши в долгах. Три надежных источника поведали мне, что ты...» Тайком распродаешь семейную собственность по всему миру, лишь бы остаться на плаву. А еще что, строительство галереи в Челси приостановлено, а твои чеки наводнили город. Марго испытывает жгучие чувства горечи и не может ничего поделать с собой. Где ты услышал такую чушь? А чего это ты занервничала? Фройнд с подозрением смотрит на нее. Как-то на тебя не похоже! Снежная королева начала отаять. Если бы они сейчас не сидели в ресторане, если бы он не был ей так нужен, Марго задушила бы Гриффина его же собственным шерстяным серым шарфом. Надо же! Нарко король подал голос. «Но ты и стерва!» И Фроинд замолкает. Явно ждет ответа. Лицо принимает жесткое и бескомпромиссное выражение. «Послушай, ни для кого не секрет, что отец жил непосредством. Но дед все предусмотрел. У меня полно резервов. Не волнуйся, в империи Делоран дела идут хорошо». Строительство в Челси вовсе не остановлено. Да, у нас возникли небольшие накладки, но из-за дизайна, а не из-за денег. Тебе надули в уши. Марго думает, что в первую очередь надо открыть новую галерею, чего бы это ни стоило, чтобы заткнуть рты сплетником. Перепроверь информацию. Кроме того, если бы возникли проблемы, Ты узнал бы об этом первый. Ага, как же. Она не так глупа, чтобы дать Гриффину карты в руки, рассказав о своих финансовых трудностях. По блеску сверлящих ее глаз Марго понимает, что он не закончил. Это только начало. Твой отец не просто жил непосредством. Покупал повсюду недвижимость, спал со всеми подряд и пропивал баснословное наследство. Своим неумеренным расточительством он практически обанкротил галереи Де Лоран. Он тратил деньги на покупку очередной яхты, закатывал вечеринки, снимал клиентам проституток, играл в азартные игры. Все об этом знают, и... Марго поднимает руку и спокойно говорит, не подавая виду, что внутри у нее все кипит. «Хватит. Даже для тебя это слишком. У меня нет времени на сплетни завистников. Позволь мне закончить. Адам Чейз будет на ярмарке, Арт Базель. Считай, он уже там. Вот только тебе это не поможет. Тебе нужно что-то грандиозное». Что-то необыкновенное, чтобы заткнуть рты мудакам, решившим смешать твое имя с грязью. Я говорю тебе потому... Потому что ты, Гриффин Фройн, от меня зависишь, мысленно заканчивает Марго. Они смотрят друг другу в глаза, как делали уже не раз за эти годы. Этокие друзья с привилегиями. Мадмуазель де Луран кивает давая понять, что услышала предупреждение и быстро меняет тему. Кстати, о грандиозном. У меня кое-что есть. Две картины. Вилка Гриффина с нанизанными на зубцы ягодами замирает в воздухе. Вот это разговор. Известны? Настолько, что у тебя стояк будет. Кто художник? «Художники. Найдешь покупателей, получишь 10% от неприлично большой суммы». «Ты хотела сказать 25? Очевидно, что эти полотна жгут тебе руки». «25?» — фыркает Марго. «Да ты из ума выжил». «Может быть», — мурчит Фройнд. «Ты помнишь, что говорил Энди?» Делать деньги — это искусство, работать — тоже искусство. А грамотно вести бизнес — лучшее из всех искусств. Да. А еще Энди Орхол уникален тем, что он, похоже, единственный в Нью-Йорке, кто не побывал в твоей постели. Пятнадцать. Он рановато умер. 18. И я оплачу за завтрак. Идёт. Они чокаются чашками с капучино. «Если удачно оттолкнешь эти две...» Марго делает паузу. «Будут и еще Из того же источника. Считай, что это тестовое задание». Конечно, Гриффин — вор, высокого класса, очень талантливый. Тем не менее, Марго точно знает, что если уж вор дает слово, то обязательно его сдержит. Фройнд проверяет телефон, отправляет сообщение и делает знак официанту принести счет. Что мне нужно знать о картинах? Ничего, кроме того, что одно написал Гаген, а другую Сизан. И в течение последних 80 лет они нигде не всплывали. Глаза Гриффина расширяются. Они оба понимают, что это значит. А что насчет их сомнительного прошлого? «Все нужные документы будут, не волнуйся», — успокаивает его Марго. «Твоя задача — найти правильного покупателя, какого-нибудь коллекционера, который не будет испытывать сожаления и чувства вины» и повесит картину там, где ее никто не увидит. «Подойдет любой из моего списка», — смеется Фройнд. «Ясно. Что еще?» «Мое имя не должно фигурировать. Я не имею никакого отношения к этим полотнам». «Хм. Значит, вся ответственность на мне. Если что-то пойдет не так, под угрозой окажется мое доброе имя». Гриффин сопит. Я передумал. Моя доля только что выросла до 20%. Ты сволочь. Твоя сволочь. Я правильно понял, что ты согласна? Марго оглядывает забитый ресторан. Любители модных мест, замызганные, похожие на журналистов личности. Одинокий старик, уткнувшийся в газету, и осторожно постукивающий по сваренному вкрутую яйцу в старомодной рюмке. Словно это как минимум яйцо Фаберже. Парочка туристов, несколько двадцатилетних сопляков, косящих под французов и старающихся выглядеть непринужденно. «Хорошо, двадцать процентов твои, но ты сделаешь для меня кое-что еще». Она вяло ковыряет завтрак. Свяжи меня с Мило Вульфом. С Мило Вульфом? Гриффин протяжно свистит. На этот раз мы действительно играем по-крупному. Я думала, мы всегда так играем. Марго делает вид, что шутит, хотя все серьезнее некуда. У нее есть толстая папка с документами описывающими аферы, которые в тайне провернул Фройнд. Никто не обделывает грязные делишки лучше, чем он. Она знает, что у Гриффина тоже есть на неё компромат. Вернее, он так думает. Ничтожная доля того, в чем она замешана. Парень любит напоминать об этом при любой удобной возможности. Вульф только что откинулся. Пять лет отсидел, говорит Фроинд. Уверен, к нему уже очередь выстроилась длиной в пару километров. Я слышала: Сделай так, чтобы я оказалась в первых рядах. Хочу встретиться с ним на следующей неделе. Ты меня заинтриговала. Гриффин зажигает сигарету, передает ей и зажигает еще одну для себя. Житан. Ну, разумеется, У них обоих слабость ко всему французскому. Они, не стесняясь, курят прямо в зале, несмотря на запрещающую надпись. Кому до нее есть дело? «Так расскажешь, что собираешься провернуть?» — спрашивает Фройнд. Лицо Марго освещает недобрая улыбка. «В таком случае мне придется тебя убить». «Будь осторожна, ладно?» «Надо же», — решил проявить заботу. «Как будто ему не все равно. Марго прекрасно знает, что Гриффин, родную мать, продаст за лишние 10 штук. Твоя доля только что выросла до 25%, как ты и хотел. Пора заканчивать с дружеским трепом и расставить все точки над «и». Главное, чтобы овчинка выделки стоила». За эту цену я хочу получить Адама в Базеле, продажу картин и встречу с Мила Вульфом. Пакет услуг, я в деле. Они встают, и Гриффин смачно целует Марго в засос. Губы у него на удивление мягкие, чего не скажешь о безапелляционной манере выражаться. Поцелуй, как и все происходящее между ними. Постановочный акт для жадной до сплетен журналистки из газеты Нью-Йорк Пост, собирающий материал для колонки Page Сикс. Page Сикс. Рубрика сплетен в газете Нью-Йорк Пост построена на инсайдерских утечках, анонимных информаторах и традиционной репортажной журналистике. Она делает вид, что читает сообщение в телефоне а сама тайком фотографирует Марго и Фройнда. Нелепая маскировка. Они с Гриффином прекрасно видели, как журналистка вошла и села за пару столиков от них 10 минут назад. Это все. Не нужны ни рукопожатия, ни слова, ни подписи. Ни соглашения о конфиденциальности. Два высококлассных вора — Промышляющие произведениями искусства скрепили сделку поцелуем. Впрочем, по мнению Марго, они не воры, а самые честные в мире люди. Не притворяются, не обманывают, а показывают друг другу свои истинные лица.